Вспомнил о тех днях, когда им интересовалась вся школа. Добрый принц призвал его руководить нами, и Глеб сразу заговорил громче и увереннее, чем обычно. — Неизвестно, поедем ли мы, — сказал он. Нинель Федоровна заболела. — Чем? — спросила Наташа Кулагина. — Переезжала в новый дом и вот простудилась, — пояснил Глеб. — Может быть, надо помочь? — «Где эта улица, где этот дом?» — лениво пропел покойник. «Адрес? Его, наверное, никто», — сказал Глеб, и твердо добавил, — «не знает». Он старался дотягивать фразу до конца, ведь принц назвал его нашим руководителем. «Поедем на дачу сами», — твердо сказал я, обращаясь сразу ко всем. Пока не было Наташи Кулагиной, меня полчаса терзали сомнения, но как только она появилась, решимость немедленно овладела мною: Не ехать нельзя, когда я еще смогу быть целый день рядом с нею? Сама судьба буквально подсовывает мне этот счастливый случай. Смею ли я отказаться? А вдруг я в ее присутствии и правду что-нибудь дорасследую, распутаю что-нибудь такое, чего не дораспутали следователи и родственники? Она поймет, что я ношу свое прозвище не из-за синего мешка для обуви, а по более серьезным причинам. И, наконец-то, оценит. Люблю грозу в начале мая, — сказал покойник. Но в двадцатых числах сентября вялым жестом он указал на окно. И еще неизвестно, как Ниналь Федоровна отнесется, — сказала Миронова. Она хотела сама лично погулять с нами по лесу, подышать. — Нас там очень... Я вчера вечером по телефону, по междугородному, — сказал Глеб и решительно дотянул. Предупредил, что мы сегодня приедем. — Да, ехать или не ехать, вот в чем вопрос, — воскликнул принц датской. Тут раздался телефонный звонок. Глеб все еще чувствовал себя нашим руководителем и поэтому схватил трубку. — Да, кто? — «Это вы, Нинель Федоровна?» Нежная бархатная кожа его лица покрылась румянцем. «Да, мы все. Вот не знаем, ехать ли...» И он решительно дотянул. «Или без вас не ездить?» Внезапно глаза Глеба вспыхнули немыслимой радостью. Острая наблюдательность подсказала мне, что Нинель говорит ему что-то приятное. «Ага, понимаю». «Хорошо, мы поедем. Раз вы разрешаете, передай трубку Алику». Я выхватил трубку. Она была слегка сыроватой, так Глеб волновался. «Слушаю вас, Нинель Федоровна». ахангина Ладно, я помогу Глебу. Обещаю вам. Спасибо, что доверяете». Мне хотелось, чтобы Наташа Кулагина по ответам моим поняла. Нинель Федоровна именно меня попросила помочь Глебу. Именно мне сказала, что доверяет». Чувство законной гордости переполнило мое сердце. — Какая у вас температура? — крикнул я весело. У меня было отличное настроение. Но сразу распохватился и с тревогой добавил. — Надеюсь, что невысокая? — Тридцать восемь и пять, — сказала она, и повесила трубку. — Мы должны оправдать доверие, — сказал Глеб четко и громко. — Да, ты считаешь? — промямлил покойник. — Теперь уже надо ехать, — сказала Миронова, раз она сама позвонила. — Слушайте все внимательно, — скомандовал Глеб. — Электричка уходит в девять пятнадцать. Все за мной. Чтобы не потеряться, не отставайте. Куда я, туда вы. — Ты сказала как-то, что слава излечивает от робости и застенчивости, — прошептал я Наташ уже в вестибюле. — Верные мысли. Глеб опять излечился. «Очень жалко», — сказала Наташа. «Мы вышли на улицу». А природа, между тем, жила своей особой, но прекрасной жизнью. Погода была отличная. Лил дождь, ветер хлестал в лицо, земля размокла и хлюпала под ногами. «Это создаст нужное настроение», — думал я. «Ведь мы едем не развлекаться, а на место таинственного преступления...» «Пушкин любил осень», — сказал промокший покойник.